«Земля», 12 мая 2008 года. Сэм стоял через дорогу от Ирвинг-Плаза, пытаясь дышать, как все нормальные люди. 20 минут назад в зеркальной витрине шаурменной он заметил Лору и был полон решимости наконец с ней поговорить. Такой шанс выпадал не впервые, они уже несколько месяцев обедали в одной столовой. Но этот, скорее всего, был последним в учебном году. Занятия закончились в пятницу, и следующим утром в шесть он улетал домой в Талсу. Если он смолчит и в этот раз, то кто его знает, когда представится следующая возможность? Сэм несколько раз на разные лады повторил себе под нос начальную фразу. А потом все же пересек улицу и похлопал девушку по плечу. «Привет», — сказал он. «Заняла очередь на шоу». Лора кивнула. Она уже минут десять наблюдала за Сэмом, недоумевая, зачем он бормочет себе под нос. Она хотела познакомиться с ним еще с протеста, но у нее так и не хватило духу подойти первой. «Мне нравится группа ФАС», — сказал Сэм. «Чем-то они раннего Брайана Ино напоминают». Лора смущенно улыбнулась. Она никогда не слышала о Брайане Ино. Пока она раздумывала, изобразить ли ей горячую поддержку, очередь начала двигаться. «Кажется, началось», — сказала она, медленно плывя вперед вместе с толпой. «О!» — воскликнул Сэм. «Ну, ладно. Что ж...» «Сайонара!» Она неловко помахала ему. «Пока». Сэм устало покачал головой. Наконец набрался смелости заговорить с ней. После стольких месяцев слежки в кампусе И все испортил. С чего он ляпнул про Брайана Ино? И что за саянара такая? Откуда все это к черту взялось вообще? Разговор провалился с таким треском, что было впору рассмеяться. Утешал он себя лишь тем, что этого хотя бы никто не видел. «Вот блин», — сказала Элиза. «На это даже смотреть больно было». Крейг кивнул. Заметила, как сильно он вспотел. «Не-а». Крейг нажал на паузу и приблизил поблескивающий лоб Сэма. «А это вечером было», — с удивлением отметил Крейг. «Он настолько вспотел вечером!» «И кто, черт возьми, такой этот Брайан Ино? Давай покажу». Крейг закрыл этот ролик и открыл другой, сделанный за двадцать минут до него. Сэм сидел в шаурменной через дорогу от Ирвинг-Плаза, вперясь взглядом в номер «Виллидж Войс». «Кажется, он просто перечитывает одну и ту же статью», заметила Элиза. «Так и есть». Крейг поставил ролик на паузу, выбрал нужный угол и приблизил газету. В воскресенье в Ирвинг-Плаза выступит группа «Фаз», чья музыка напоминает по звучанию раннего Брайана Ино. Элиза скривилась. «Так он просто повторил строчку из газеты?» Крейг кивнул. Он не слышал ни одной песни Брайана Ино. Я проверил в истории его жизни. Да уж, Элиза зажмурилась. А помнишь эту Саянару? Крейг содрогнулся. Лучше молчи. Он прокрутил колесика мыши до следующей встречи. Третью я еще не видел. Может быть, она прошла лучше? А когда она? Два года спустя, весной 2010-го. Элиза прикрыла глаза рукой. И смотреть страшно, придется. Он кликнул по ссылке, и начался новый ролик.